Глава 20. Мегаулитка – объявил Егор. Место, где стояла бывшая духовная семинария строили ее не абы какие люди, а те, кто что-то понимает. Там до сих пор протекают нужные потоки. При большевиках и запрете религии ее закрыли и расформировали, переделали в совершенно другое учреждение. А потом революция, война, еще одна война. И от нее просто ничего не осталось. Но место осталось. Егор, звучит круто, но я все равно ничего не понял. Кивнул я. Извини, я просто немного взволнован. Развел руками Егор. Но факт остается фактом. Место сейчас заброшено и никем не используется. Там можно будет без проблем начертить мои печати, после чего все будет почти готово. «Что-то нужно?» – спросил я. «Если нужно, говори сейчас, я схожу и куплю». «Да, конечно», – кивнул Егор. «Сейчас запишу. В этот раз мне будут нужны кое-какие компоненты». Я вышел из дорогой и великолепной квартиры. и вдруг почему-то почувствовал хандру. Это был тот случай, когда я просто не был нужен. Я не мог ничего сделать, и помочь тоже ничем не мог. Заменял Егора и решал интриги его отца. Я защищал его сестер и следил за ними. Искал людей, которые были преступниками. А теперь просто отошел на второй план. «Вроде бы я должен чувствовать облегчение, но почему я не чувствую его? Что за дрянное чувство, вызывающее глухую тоску?» «Стоп. Не время сейчас рефлексировать. Не сейчас. Только не сейчас. Я просто не могу подвести девушек. Мы были друзьями раньше, а время, проведенное изнанке, изменило нас еще больше». Нет, не сейчас и не сегодня. Я дошел до ближайшей аптеки и закупил все необходимое, а затем зашел в цветочный магазин и закупил некоторые сорта удобрений. Есть время поспать немного до ночи, предложил Егор, после чего выдвинемся. Я просто кивнул. Странное дело, как течет время. Вроде несколько часов. но пролетают махом, когда делаешь что-то и не следишь за временем. С другой стороны, когда ожидаешь чего-то, время тянется бесконечно долго. Самое неприятное, что может быть в это время, это мысли, которые так или иначе приходят в голову во время ожидания. Против воли я начал вспоминать сначала Бергдичевского-старшего, затем его, корейца-телохранителя, Затем Степаныча Саши, а потом и саму Сашу. Хм, странное дело. Похоже, я уже действительно начал воспринимать ее как собственную сестру. А вот насчет... «Приехали, мужики!» Вывел меня из раздумий голос таксиста. А? Я даже не сразу вспомнил, где нахожусь. Таксист настороженно посмотрел на меня. Спасибо, кивнул Егор. Костя, проснись, не время уходить в себя. Ага, рассеянно кивнул я, выходя. Мы двинулись на заброшенную территорию. Искомое здание находилось на ныне пустующем участке площадью в несколько гектаров. Вся площадь уже давно заросла кустарником, диким бурьяном, даже некогда асфальтированные дорожки оказались. кое-где пробиты травой. Егор быстро сориентировался на месте. Вздохнув, я достал купленный в садовом магазине секатор и серп на длинной рукояти. После этого пришлось ознакомиться с профессией садовника, срезая разросшийся бурьян и уничтожая секатором кусты. К тому времени, как мы очистили требуемую площадь, время перевалило уже за полночь. «Глядя на этот газон, чувствую себя садовником из немецкого порно», пробормотал я. Все перекур», объявил Егор, которого несколько зашатало от проделанной работы. Физические нагрузки пока были ему явно во вред. «Давай пятнадцать минут», согласился я. Мы уселись на складные стулья. После импровизированного перекура Егор начал делать из компонентов какую-то огремучую смесь. А после мы начали растягивать бечевку на колышках, размечая будущую печать. Еще через пять минут, перематерясь, начали лить на землю смесь прямо по расчерченным линиям. «Давай еще один перекур», – сказал я, глядя на бледного и шатающегося Егора. Тот лишь кивнул. Спустя пятнадцать минут, перепачкавшись как пьяные маляры, мы вычертили контур. «Ну, вот и все», — кивнул Егор. «Полдела сделано. Теперь нужно только подождать, пока печать напитается, и можно начинать». «Что надо делать?» — спросил я. «Просто ждать?» — пожал плечами Егор. «А потом я встану в центр и активирую печать». И буду поддерживать. Моя задача выполнить поддержку печати, твоя, чтобы до меня не добежал ни один зверь. А разве воронка не появится рядом с тобой? Нет. Она появится на периферии печати и начнет двигаться вокруг нее. Кстати, девушек можешь швырнуть на некоторую высоту, так что нужно будет, чтобы ты поймал их и не дал упасть и покалечиться. Хорошо. Разве те, кто попытаются прорваться из изнанки, не кинутся куда-то в город? А, нет, отмахнулся Егор. Его бледность уже почти прошла. Их будут манить потоки Лебена. Сильнее, чем кровь притягивает акул. А в центре, где я буду стоять, его будет больше всего. Поэтому они будут стремиться ко мне. Готов? В принципе, да. Пожал плечами я. «Тогда начнём». Егор встал и пошел в центр печати. «Тебе нужно будет охранять меня до тех пор, пока я не найду девушек и не перетащу по одной сюда. Это может занять достаточно времени». Я еще раз вдохнул, выдохнул и, отойдя подальше от края, принялся ожидать. Егор опустился на корточки и прикоснулся к линиям. Линии замерцали, а потом начали медленно разгораться. Затем стало слышно едва заметное гудение, как от трансформатора. Затем оно начало усиливаться, а затем яственно начал дрожать воздух. Затем раздался уже знакомый мне гул от движения воздуха, а затем... Начала формироваться небольшая воронка, которая с медленным гулом двинулась по часовой стрелке вокруг печати. Я почувствовал легкий мандраж. Началось. Воронка стала крутиться, медленно увеличиваясь, и продолжила свое движение. Она сделала почти полный круг, после чего из нее показалось белесое полупрозрачное тело. Затем высунулась голова, из нее выплыл призрак и, повернув голову точно на Егора, полетел к нему. Майер и остальные говорили, что призраки в принципе не опасны, а точнее опасны только тем, что могут, например, сбить тропы или, напугав своим внезапным появлением и криком, могут заставить оступиться в трясину или еще куда-нибудь. Теоретически он не может причинить Егору вреда, но вполне может сбить ему концентрацию, а Егор и так не в лучшей форме. Чего боятся призраки? Солнечного света, огня и соли. Я выхватил заранее приготовленный факел и, подпалив его от зажигалки, одним прыжком преодолел расстояние до призрака и, размахнувшись, ткнул его факелом. Призрак заорал и разлился кучей слизи с пульсирующим ядром внутри. Так, что там говорил Егор в своем инструктаже? По печати можно ходить. Даже если я наступлю на любую линию, это не причинит вреда и не разрушит печать. Сейчас линии это сплошные потоки лебена. А из воронки, которая сместилась и разрослась уже до размеров телевизора, лезли сразу трое призраков и тянули к центру свои призрачные руки. Не дожидаясь, пока они двинутся, сгруппировавшись, я прыгнул к ним и умудрился опалить всех трех факелом, заставив завизжать и сгинуть прочь. Между тем воронка сместилась еще дальше и разрослась еще больше, после чего из нее полез целый рой призраков, которые уже преодолели часть печати, и приближались к Егору, который продолжал все так же сидеть на корточках, не прерывая концентрацию. Первых двух я опалил факелом, после чего призраки проявили рассудок и бросились в рассыпную, продолжая двигаться к Егору. Я рванул на перерез ближайшим, хлестая факелом налево и направо. Пока я воевал с орущими гадами, трое уже добрались до Егора. Размахнувшись, я кинул в них факел, который, из испепелив их, упал на землю и продолжил гореть. К этому моменту воронка завершила первый круг и двинулась на второй. Из нее показалась знакомая морда, а следом за ней и тело адской гончей. Поджарая, мускулистая гончая выпрыгнула, а следом за ней еще одна и еще одна. Целая стая. Не дожидаясь, пока гонщи приблизятся еще ближе, я выхватил пистолет и начал палить по широкой дуге. Одна из гонщик завизжала и поддернула раненую лапу. Вторая чуть отскочила, обзаведясь порванным ухом. Не став ожидать дальше, я рванулся к ним, доставая клинок и рассек морду третий, крутанувшись, уколол в бок четвертую. Огромная туша, под годах момент, Прыгнула из слепой зоны и повалила меня на спину. Огромная пасть, полная острых зубов, потянулась к моему лицу. Клинок валялся где-то рядом. До пистолета было не дотянуться. Трансформировать руку удалось за три секунды. Огромные когти выросли из моих пальцев, и я вбил их в шею собаки, вызвав фонтан крови. Обмякшее тело упало на меня. Я поспешил столкнуть его с себя и выбрался из-под туши. Как раз вовремя из воронки вылезали новые псы. Один, два, три, десять... Да сколько же их! И тут воронка сверкнула особо ярко, и из нее появилась женская голова со светлыми волосами, а затем и сама Анна. Разогнавшаяся воронка была на высоте четырех метров. Четыре метра – высота, достаточная для того, чтобы, падая, сломать себе шею или позвоночник. Ускорившись до предела, я разбежался и прыгнул, перехватывая девушку. «Костя?» – только и сказала она. «Потом», – ответил я, – «сейчас нужно защищать Егора, пока он не окончит». Падение с ношей на руках несколько болезненно отдалось в пояснице. «Черт! Надо было укрепить себя сильнее!» Анна, не задавая вопросов, взглянула на Егора, который сидел в центре печати, затем на орду гончих, которые окружили нас и решительно достала палаш. «Пригнись!» – коротко сказала она и махнула палашом, очерчивая круг. Поток пламени сорвался с клинка и волной двинулся в сторону набегающих гонщих. Псы завизжали и покатились по земле, пытаясь сбить пламя. Вот она, сила аристократов. «Сильно!» – поднялся я рядом. «Несколько таких волн я не потяну», – отозвалась Анна. «Что происходит?» Сейчас полошом наголо, в отблесках огня, Она смотрелась, как богиня войны. «Мы в Новосибирске», – ответил я. «Егор смог вытащить тебя, а сейчас пытается вытащить остальных девушек. Пока он занят этим, нельзя подпускать к нему кого-либо». «Егор?» – Анна удивленно оглянулась на брата, а потом с чувством сказала. «Я всегда в него верила». В это время воронка снова замерцала. «Оставайся рядом с братом», — сказал я. «Я буду валить твари рядом с воронкой». Анна коротко кивнула. Я устремился к воронке, из которой уже падала Наталья. Подхватить ее не составило труда, так же, как и Анну. «Спасибо», — с чувством сказала Арзет. Я получил ощутимый поцелуй в щёку, Но расслабляться времени не было. Из воронки уже вылезали гиены, которых мы в свое время немало уложили у деревни рыбаков. Я заслонил собою Наталью, выставив клинок перед собой и ринулся на стаю. Стая умело разделилась, обходя меня. Часть зверей бросились, нападая на меня, часть рванули к Наталье, а еще часть к Анне и Егору. Убив пару гиен и ранив остальных, я ринулся к Арзет, на которую твари не решили кинуться из-за электрических сполохов, которыми она удачно отпугивала их. Первых двух гиен я убил прямо в затылок. Обернувшись на огненные сполохи со стороны Анны, я увидел, как она успешно расправляется со своей частью стаи. «Костя, воронка!» — крикнула Арзет. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как из воронки падает Женя. Не дать ей разбиться! «Егор, закрывай воронку!» — крикнул я, подхватывая почти невесомую Милославскую, которая вцепилась у меня, как утопающий в соломинку. Егор кивнул, поднимаясь. Печать также продолжила мерцать. Воронка продолжала гудеть. «Что происходит?» — крикнул я. — Почему не закрывается? — Сразу она не закроется! — крикнул Егор. — Ей нужно время! Да, было глупо надеяться, что такая махина так быстро сама закроется. Инерция у нее должна быть больше, чем у поезда. А между тем из воронки начало лезть нечто. Огромная склизкая голова, усики. Чавкающий рот огромной формы существо неторопливо выбиралось из воронки, и вот монстр показался во всей красе — огромная четырехметровая улитка. Обманчиво медленно, но с неотвратимостью бульдозера чудовище поползло к центру печати. По сравнению с обычными улитками ее скорость была просто огромной. Анна выхватила из-за пояса пистолет. и выстрелила в гиперогромную улитку. Улитка дернулась, словно получив удар. Затем усики повернулись в сторону Анны, и... Я вовремя успел сбить с ног девушку в сторону, потому что мега-улитка выдохнула огромную струю огня в ту сторону, где только что стояла Анна. — В стороны! — крикнул я, рывком поднимая Анну. Милославская вместо того, чтобы отступить, сформировала несколько печатей, и из земли вырвались несколько побегов, которые опутали улитку. Мега-улитка дернулась, затем повернула голову и, раскрыв огромный рот, легко перекусила побег, после чего просто начала их пожирать. «Что? Как?» Милославская была явно в шоке. Тем временем, Наталья сформировала какие-то печати, которые выдали очередь острых металлических предметов. Гигантская улитка мгновенно совершила разворот на месте, подставляя панцирь, по которому забарабанили снаряды, бессильно отлетая. «Сторону! В Сторону!» – закричал я, бросаясь к Наталье. Огромная улитка с неуклонностью танковой башни развернулась к Наталье, и выпустила сноп огня в ее сторону. Я вложил силу в прыжок, и за секунду до атаки успел схватить Наталью и сделать еще один прыжок в сторону. Ревущее пламя прошло совсем рядом. Черт! Да, это не просто зверь. Это очень хорошо отъевшийся и эволюционировавший зверь, вроде вожака Адских Гончих или Болотного Кракена, который просто расправится с нами на раз-два. Опустив девушку на землю, я выхватил клинок. А справа Анна уже отвлекала тварь на себя, выпуская струи огня. Мега-улитка повернула голову. Но уж нет. Я одним прыжком сократил расстояние до нее и полоснул клинком по мягкой голове. Улитка затряслась и мгновенно втянулась в панцирь, Я собрался уже перевести дух, когда огромная махина панциря сдвинулась с места и покатилась в мою сторону. Улитка в панцире не падала на бок, а целенаправленно катилась в мою сторону. Если замереть на месте, то она просто раскатает меня, как каток. Я бегом рванул в другую сторону. Панцирь развернулся и покатился за мной. «Как?» я сделал маневр уходя в сторону и панцирь тут же снова развернулся в мою сторону. все ясно она каким то образом чувствует меня неважно как чувствует вибрацию земли от моего бега чувствует ли мое тепло или пеленгует каким то другим способом, но чувствует очень хорошо. я огляделся линии печати потускнели а воронка перестала так реветь, как раньше, и начала уменьшаться. Скоро она закроется. Но что делать с тем чудовищем, которое сейчас пытается раскатать меня в блин? Не теряя скорости, я рванул к воронке. Улитка, по-прежнему не выбираясь из панциря, рванулась за мной. Я вложил лебен в ноги и сделал огромный прыжок в высоту. Хитиновая махина Промчалась подо мной и исчезла в воронке. Я приземлился на землю и с облегчением увидел, как воронка уменьшилась настолько, что обратно мега улитки уже никак не пролезть, а линии печати потускнели еще сильней. Я устало опустился на землю. Все ведь закончилось. Егор уже ковылял ко мне, опираясь на трость. С другой стороны, его поддерживала сестра. Быстрее всех рядом оказалась Женя. «Спасибо!» Девушка поцеловала меня в щеку и опустилась рядом. «Ты цел?» – спросила Арзет. «Я да, помоги Егору!» – ответил я. «Хорошая работа!» – вымученно улыбнулся Егор, опускаясь рядом. «Без тебя я бы не справился!» Я просто устало кивнул. «Слушайте, так что, мы вернулись?» Удивленно спросила Женя, оглядываясь по сторонам. «Почему тогда так темно?» «Сейчас ночь, Женя», — ответил я. «Но уже утром ты сможешь увидеть рассвет». «Получилось», — прошептала Евгения. «Не двигайтесь!» раздался рядом голос из громкоговорителя. «Бросьте оружие на землю и поднимите руки!» «Приплыли», — вздохнул Егор. «Похоже, поспать нам не удастся. Готовьтесь к допросу. О чем бы тебя ни спрашивали, не говори. Ссылайся на меня».